Глава 24. Неофициальный визит. Шонори Асаш. В моём замке было суетно. Слуги не ожидали, что я прибуду с таким сопровождением. Они готовили торжественный ужин для новой хозяйки имения, но не для отряда королевских бойцов. А ещё кто-то кинул слух, что его величество не утерпел и вылетел к нам инкогнито, чтобы лично познакомиться с моей Райной без придворного официоза. Впрочем, это было очень в духе Драссара. Конечно, кузен очень достойный и благовоспитанный правитель, но иногда мятежный дух, знакомый мне ещё со времён наших детских игр, в нём брал верх. И тогда он превращался в очень нетерпеливого и рискового дракона. Уложив Лану в нашей спальне, я осторожно снял с неё дорожную одежду, стараясь не отвлекаться на то, какая она у меня красавица. У меня ещё будет время её соблазнить, завоевать. К тому же моя девочка и так неравнодушна ко мне». Рош рассказал мне, как Ланария сходила с ума, беспокоясь обо мне, когда мы остались зачищать гнездо Марглов. А её жаркие взгляды и откровенный флирт... Нет, нельзя на это сейчас отвлекаться. Погладив нежное плечико, я накрыл жену одеялом и нехотя направился в кабинет решать срочные вопросы. Отправляясь пару дней назад в приграничье, я был готов к тому, что могу стать супругом незнакомой магички, но к тому, что при этом обрету Райну, То, о которой грезит каждый дракон, оказалась для меня настоящим сюрпризом. Поэтому сейчас я пребывал в некоторой растерянности. Хотелось подарить Лане всё и сразу, показать, что с этим замужеством она ничего не потеряла, а наоборот, приобрела. Почему-то мысль о том, что однажды она станет такой, как и другие лаертийцы, обдаст меня презрением, назовёт дикарём или животным, вызывала почти физическую боль. Да, уклад жизни в пери отличался от того, к чему она привыкла. У нас нет такой строгой иерархии. Когда-то давно, получив свободу от гнёта магов, драконы создали своё государство, но невольно скопировали часть их культуры. Но всё же у нас нет такой зацикленности на чистоте крови и прочих глупостях, которые так ценят колдуны. Здесь ценят каждого за его умение, характер и таланты. Никто, даже король, не имеет права относиться с презрением к простому мастеру только по праву рождения. Конечно, драконы тоже не идеальны. Мне хотелось, чтобы Лана увидела наш дом и страну, оценила её, не опираясь на гнёт предрассудков. Впрочем, пока мне не на что было жаловаться. Моя герцогиня и так оказалась гораздо более лояльной, чем можно было ожидать. Правда, противный голосок упрямой логики время от времени подбрасывал мне мысль о том, что не могли в одной и той же семье воспитать двух настолько непохожих по отношению к драконам магов. А значит, вполне возможно, что моя жена просто притворяется, чтобы потом... Что? Эти опасения болезненной занозой кололи сердце, но развеять сомнения сможет только время. Я же не буду обвинять Ланарию в предательстве, которого она ещё не совершила. Пока что от своей жены я видел только помощь и понимание. И всё же, расслабляться было рано. Нужно сосредоточиться на бумагах, но сейчас это была практически невыполнимая задача, поэтому, когда в дверь осторожно постучал дворецкий, я с радостью отложил чтение писем. «Ваша светлость, к вам прибыл особый гость», сообщил мне пожилой дракон, который служил нашей семье более сотни лет. Ответить что-либо я не успел. Осторожно подвинув в сторону старину Нэша, в кабинет увалился драссар. «Я же просил оставить эти расшаркивания, я здесь неофициально, так чему этот цирк?» — проворчал кузен, скидывая капюшон простого дорожного плаща. «Спасибо, Нэш, принеси нам пару кружек хеша, и можешь на сегодня быть свободен», — попросил я дворецкого. «Нэш, не надо хеша, тащи чего-нибудь покрепче и получше. Не так часто я могу себе позволить сбежать на вечер из дворца?» поэтому намерен воспользоваться этой удачей по полной. К тому же нам есть что отпраздновать, ведь есть. Последний вопрос был обращен ко мне. Оба мужчины уставились на меня, ожидая ответа. Да, я обрел райну, а мой дом — хозяйку. Не стал я томить короля и своего слугу неизвестностью. Я соберу закуски и пошлю кого-нибудь в личный погреб вашего батюшки. Просиял редкой улыбкой Нэш, бесшумно удаляясь по делам. «Так это правда? Я думал, что Фарид преувеличил твою удачу, когда передавал сообщение». Уточнил кузен, падая в одно из кресел, стоявших у старого камина. «Когда-то этот кабинет принадлежал моему отцу. Когда он погиб, я долго не мог спокойно заходить в него, но потом принял свою потерю и стал ценить и беречь то, что он оставил мне в наследие. Это место стало одной из ниточек памяти, которые иногда возвращали меня в прошлое, поэтому я ничего не стал менять». Не тяжёлые старомодные портьеры, не панели из полированного дерева, а про камин, в котором уютно мерцало магическое пламя, и любимое кресло родителя, и говорить не стоит. Покинув рабочий стол, я сел напротив Дроссара и удобно вытянул ноги. "Такими вещами, как райно не шутят", ответил я, позволяя себе расслабиться в компании близкого человека. "Не спорю, но согласись, в такую новость, как обретение драконом пары среди магичек древнего Лаэртийского рода, «Поверить сложно. Мне уже столько всего противоречивого рассказали о твоей жене, что просто не терпится её увидеть». Поёрзла в кресле кузен, вызывая безотчётное раздражение внутри меня. «Лане нужен отдых. На её доле выпало немало испытаний. Я не буду будить её из-за твоего любопытства», — ответил я, не скрывая своего недовольства. «Ладно, не рычишь он. Посмотреть на неё я смогу позже. Завтра же устрою торжественный бал в вашу честь». Порадовал меня родственник. «Сар, имей совесть, какой бал? У Ланарии магическое истощение, и вообще мы только с дороги. Да и хоть немного времени, чтобы освоиться и прийти в себя». Возмутился я. «Хорошо. Через два дня бал. И не надо сверкать на меня таким взглядом. Больше оттягивать нельзя. Ты сам понимаешь, что такое знаменательное событие, как подтверждение мирного договора, нужно отпраздновать как можно скорее. И с соответствующим размахом». чтобы не дать лаэртийцам возможности упрекнуть нас в неуважении к роду Деида или ещё какой-нибудь выданной ими чуши», — ответил Драссар. «Ты прав. Как только Ланарий станет лучше, мы прилетим во дворец», — пообещал я. «Ну и славно. Хватит о делах. О них мы можем поговорить и позже. Лучше расскажи побольше о новой герцогине Асаш. Как ваши отношения? Ты уже консумировал брак?» — спросил брат. «Когда и в каких условиях?» «Ты предлагаешь мне соблазнять райну, сидя на коне или в походной палатке?» Недовольно рыкнул я, злясь на бестактный вопрос. «Как минимум, одна ночь у вас была в более или менее приемлемых условиях. Чего ты медлил?» «Родовитые магички известны своими свободными нравами. Судя по отчетам наших шпионов, Ланария Деида далеко не образец добродетели и целомудрия», сказал кузен, доводя меня до кипения. Мне ужасно не нравилась сама мысль о других мужчинах, касавшихся моей Райны. И не хотелось это обсуждать ни с кем, даже с братом. При всём моём хорошем отношении и уважении ты переходишь черту, Сар. Как и когда мне спать со своей женой, я решу сам. Наша женой близость ничего не поменяет. Ритуал пройден, метки оставлены. Не став скрывать своё раздражение, прорычал я. «Ты прав, извини, я немного увлекся. но, Шон, реши этот вопрос поскорее. Пока удача на твоей стороне, но не стоит давать магам хоть крошечный шанс оспорить случившееся». Отбросив всякую весёлость, сказал уже не кузен, а повелитель Пирии. Я только кивнул в ответ. Впрочем, на этом непростые разговоры на сегодня были окончены. В дверь снова постучал Нэш, занося в кабинет большой поднос со снедью и пузатую бутыль выдержанного вина.